Глава 49. Я стояла перед новгородским тюрьмом, а позади нас, не знающие, что нас ждет, но полной решимости, чародей. Каменями, которыми была усыпана моя одежда, слепили. Лучи Солнца, отраженные изумрудами и алыми гранями, точно маленькие копья резали глаза, или это от волнения скапливались непрошенные слезы. Времени на подготовку у нас было мало, и хоть мы с Ярославом отправили вестников, отклик... откликнулось кудесников немного. Понятно, принятый жизненный уклад нелегко переступить. Сколько было споров и страхов. Чародеи многие приехали из любопытства, но идти к великому князю не спешили. Видогоры Кричи долго убеждали сомневающихся, что нам нужна собственная защита от произвола бояр и церковников. Все были с этим согласны. На словах, но своя шкура ближе к телу. А как оно там повернется, неизвестно, А вдруг великий князь осерчает. И все же народа собралось немало потому как пошли за нами с Ярославом большие чадные. Они не боялись гнева правителя после того, что им довелось пережить. Судьба многих наладилась, но кто-то так и не смог обыкнуться с реальностью. Приехали мы в Новгород за пару дней до приезда Ярослава Вселодовича и расположились у дяди Евсея. Большой терем боярина стал напоминать стревожный улей, столько народу там отродясь никто не видел. Селили в Гриднице и в Клетях, и в Леской, и даже в Сенях. Двор не с ног сбилось с таким количеством гостей. Но чародеи не остались в долгу, помогали кто как мог. Кречет всерьез занявшийся кузнечным делом и освоивший получение дамасской стали, привез дядьке изумительной работы клинки. Я по привычке морозила погреба. Вечка обновил колодцы, поднял свои силы грунтовые воды. Думаю, его уровень все же дойдет и до Алова. Чары усиливались скачкообразно. И непонятно, что на них так влияло. Воздушники прочищали дымоходы, кудесники, владеющие чарами земли, помогали с огородом. Может, и по мелочи, но дядя Евсей и тетя Авдотья были довольны. А по вечерам собирались все во дворе, где и накрывали столы. Даже внушительных размеров трапезная боярина не вмещала всех гостей. тогда ты -то удалось убедить Видогору с моим тысяцким чародеем в том, что, ежели не встанем мы единой силой, никогда воли не видать нам. Настала пора объединиться. «До решения великого князя будут всегда над нами, такой уж тут порядок. Но если бояре обращать в чадных чародеев с простых людей перестанут, и то будет большой победой». «Ярушка», — тронул меня за плечо Видогор, «что, голубушка, испугалась? Лица на тебе нет». «Нет, наставник», — улыбнулась я старцу, взяв его сухую прохладную ладонь в руку. Идем, пора». На крыльце показался Ярослав, ждавший нас, а вместе с ним и Александр. Сердечко затрепыхалось в груди, точно птичка с подбитым крылом. Вроде и радостно, а какая-то боль душу щемит. Новгородский князь бежал с крыльца, подошел к нам. Он знал о нашей задумке и устроил встречу с отцом. Еромила, во взгляде Александра, плескалась тревога. «Там владыка, как бы хуже не было». «Поздно поворачивать», — обернулась на чародеев. «Разве сам не понимаешь, всегда кто-то будет? Владыка, бояре, другие князи». А кудесники так в невольниках и останутся. Не для того мы по дорогам лошадям копыты сбивали, загудели сзади чародеи. Веди нас, князь. горы кричат ногой нам порассказывали. Право они. Живем мы все порозень, да глаза закрываем на то, что с людьми творится. От того и чары слабеют. Негласно предводителями нашей оппозиции стал наставник и мой тысячский. Все-таки я была женщиной, пусть и заслужила авторитет среди своих, но остальные меня не знали. Как скажете, ответил Александр. Я с вами. Мне тоже не по нутру обращение в чатных. Идемте же, Великий князь ждет. Не бойся, брат, хлопнул его по плечу Ярослав. Наш отец всегда своим умом жил. Так оно, только дальняя дорога и потери матушки сильно подкосили его. Много советников понабежало. Всем вы им, как козе в горле. Однако я от своих слов не отказываюсь. С вами вряд встану. Постараюсь уберечь от гнева князя, ежели что. «На советников тоже у найдется. Подошел к нам дядя Евсей, принявший нашу сторону. «Ничего, справимся». Мы прошли к высокому крыльцу, поднялись к людным палатам. Оттуда слышался ровный гул голосов. На мгновение все остановились, собираясь с духом. Высокие гридни отворили массивные двери. Впереди шел Александр и Ярослав. Остальные позади, каждый по своему чину. Я ступила под высокие своды палат, тихо разглядывала лица сидевших бояр церковников, Тиунов. На многих было простое любопытство, кто-то смотрел враждебно, но были и такие, кто глядел с откровенной симпатией. Великий князь был недоволен. После долгого отсутствия накопилось у него много дел, даже по супруги супруге горевать некогда. Рядом с ним Одесную сидел владыка с постной миной. Александр и Ярослав остановились перед отцом, поклонились. «Великий князь, пришли к тебе чародеи и Ты обещал их выслушать?» «Говорите», — коротко ответил правитель. «Великий князь», — выступил вперед Видогор, — «дозволь нам своим умом жить. Мы многого не просим, только бы перестали неволить чародеев и крестьян. Силы наши с каждым годом слабеют. Не от того ли подняли голову ливонцы, раньше не решавшиеся с мечом ступить на нашу землю? Не от того ли ордынцы диктуют нам свою волю? Поставь над нами главного из чародеев, кто решал бы за всех нас». Заботился о рожденных кудесниках, защитил нас от неволи. «А ли я вам неугоден стал?» — грозно сдвинул брови великий князь. «Отец», — поднял руку Ярослав, — «воля твоя над всеми, так было и будет. Только правильно ли чадных сотворять, губить сильных чародеев? Ведь над боярами главное есть. Церковниками владыка правит. Так что же в том зазорного, если кудесники себе старшего выберут?» «Не ты ли им стать хочешь, сын мой?» «Слыхал я, в твоих землях тоже чадных не осталось боли?» «Нет», — мотнул головой Ярослав, «того достоин лишь сильнейший из нас, кто родить будет о людях, о родной земле, кто подмогой станет». «А что до чадных? В детстве мы с братом тайком пробирались туда, где мальчишек в людей обращали. Видели страшный обряд, хоть и запретил ты нам. Я сам узрел, как ломало их тело, как свои же чары оборачивались против них, как кричали они так страшно, что моя кровь замирала в жилах, сердце пропускало удары, а зубы сводило от боли. А потом мы видели с братом тела тех, кто не вынес страданий. Разве такого ты желал для своих людей, для чародеев, когда сел на княжение? «Сыны должны быть покорны», сказал владыка. «Не ваш ли дед запретил ходить туда, где проводят обряды?» «А не потому ли нельзя было смотреть, что нечеловеческие испытания уготованы для детей?» парировал Александр. «Ты, отче, глава церкви Новогородской, который говорил мне о том, что каждый достоин любви. Разве страшный обряд может быть угоден Богу? Он создал чародеев. Так следует ли нам менять их по своему усмотрению?» Владыка застыл, не зная, что ответить, а великий князь заметил среди кудесников меня. «Ярамила, пойди ко мне. Как села ты в словенский неспокойно стала на землях. Чадные ведь у тебя обращаться начали». Смуты поднялись от того по всей Руси. Я встала рядом с княжичем и Видогором, поклонилась до самой земли. Все правда, только то, что народ начал бывших чадных опасаться. Так это у церковников спросить надо. Они на службу сказывали, будто обращенные снова не людьми станут. Но ведь Владыка приезжал ко мне, сам подтвердил, что сие есть чудо Божье. Как же нам быть? Каждый клеветник волен над нами. Дерзки твой речи княжна. Наклонился вперед Владыка. Уж не меня ли ты в клевете обвиняешь? Нет, спокойно ответил Александр. Того монаха, что я велел казнить в Славенске, ведь он именем твоим прикрывался отчи. А слова Яромилы правдивые. Про то, мужики Славянского говорили, кто решил напасть на Славенск. Чернь ты неразумная, сами все выдумали. Отмахнулся Владыка. Великий князь. Обратился я снова. На землях моих стоит теперь мужской монастырь где живут монахи, бывшие чадные, тем, кому не в моготу больше убивать, те, кто совершает иные подвиги ради своей земли, духовные. Но я хочу сказать и о другом. Дозволь донести тебе дар от огненного чародея, от того, кто верой и правдой служил всю жизнь твоему сыну Александру, а в бою на Чизском озере спас его от смерти. Всю жизнь он скрывал свои чары, хотя худого ничего не сделал». Сдох удивления прокатился по толпе. Овьячка и кречат понесли Великому князю великолепную клепанную кольчугу. Каждое кольцо брони тысиски спаивал сам своими руками, а к доспеху еще и шлем с бармицей. Такая броня способна выдержать прямой удар оружием. Ярослав Севолдович поманил чародеев к себе. Руками огладил подарок, оценив его как истинный воин. Вот на что способен чародей, владеющий огнем, а не только города жечь, как говорят завистники. Водные кудесники спасают наши поля от засухи. Много добра способно принести чародеи людям. Так нужно ли их губить? Я говорю не только о чадных воинах. Почему бояре не волят девиц-чародеек? Не притит это вере, не является грехом. Они держат их в заперти, губя дара ради своей прихоти, ради своей самости. Мечтает заполучить дитя-чародея и почти заживо хоронит его мать. Их держат в горницах, как невольниц, точно рабынь. Это по какому закону? Ведь на Руси рабства нет тем словно наша земля. А мы же сами закрываем глаза на то, как мучат детей и девиц». Великий князь задумался, глянул на скривившегося владыку. Тот хотел что-то сказать, но Ярослав Селодович поднял руку. «Не понраву мне твои слова, да только от того, что понимаю, правдивы они. Чего ты хочешь, славянская княжна? Дозволь, великий князь, воспитывать чародеев как дружинников. Пусть будут у них свои границы и наставники». Пусть живут при князьях. Так научится и ратному искусству, и владение волжбой. Только по своей воле, служа верой и правдой своей отчине. Чародеи наберутся сил и поднимутся против вас. Сами захотят земли владеть». Владыка едва сдерживал гнев. «Кто тогда спасет тебя, князь?» Поверил-то слова девчонки. «Красиво глаголит, да эти речи». «Знаю я, сын твой Ярослав зачистил Словенск». А Яромила мальца воспитывает, как родного. Всем же говорит, будто сироту приютила. Сама решила место великой княгини занять. Свои же чародеев к тебе подошлет. Ярослав Селдович метнул на меня неприязненный взгляд. Борьба за власть затмила многие умы. «Я же похолодела. Опять у меня появился шпион». Отвечая княжна, и не смел лгать ни единым словом. Речь великого князя прогрохотала по залу. Я и правду воспитываю сироту, в том лжи нет. Что же до Ярослава? Помог он мне крепость отстроить, что защищает теперь подступы Пскова и Новгорода. В чем здесь грех? Отец. Ярослав подался вперед. Может, те, кто якобы пытается тебе открыть правду, сами ее видеть не хотят. Ты просила себе мужа выбрать, и ни одного свата не приняла, чтобы жить в грехе и плодить мерзость на земле. Прошипел владыка. Не виновата я. Голос мой не дрогнул и взгляда не опустила. В зале поднялся ропот. «Понятно, по сравнению с другими княжнами, много воли у меня, остальным это претит. Теперь же стоит только склонить владыки великого князя на свою сторону, и я пропала». «Сын, ты что скажешь?» Ярослав Селдович поднял взгляд, в котором разгорался гнев. Александр заслонил меня с собой. «Это мой сын. Спрятал я его у Яромилы. Дмитрий родился огненным чародеем». Не желал терять я его, отдавать в чадные. Хранила, княжна, мой секрет. Сам видишь, не выдала. А теперь... Александр взял меня за руку. Прошу твоего благословения, отец, на нашу свадьбу. Мое сердце замерло, а легкие забыли, как дышать. Я подняла глаза на любимого, не веря ушам. Он рискнул сыном ради меня? Зачем ты так? Испуг за Митю, затопил сердце тревогой. Пусть и радостно мне было слышать слова Александра, «Но если это погубит Дмитрия?» В ответ княжеч только сильней жил мои ладони. «Разве не видишь, как люблю тебя, Яра? Верь мне!» Шепот сорвался с его губ. У нашей семьи было много потерь. Сначала княгиня Александра, потом внук, затем Ростиславушка. Теперь же ты лживыми речами смущаешь меня против той, кто воевал с моими сыновьями наравне. С воинами, кто не боясь расправы, спрятала внука-чародея, воспитывая его точно родного. Голос великого князя звучал все тверже и громче. «Не бывать более воли твоей. Не за себя она просит. Не за себя стояла на стенах Словенска, защищая родной город. У тебя, владыка, гляжу, наушников полно. Да у меня тоже есть глаза и уши по всей земле. Решил ты, будто мной управлять можно, точно отроком неразумным. Будь по-вашему, дети», — улыбнулся Ярослав Селдович. «Идите же ко мне. Меня кто-то потянул вниз». От неожиданности я растерялась. На колени встань, Яра. Улыбнулся, стоявший чуть позади Ярослав. Так вот по кому сердечко твоё томилось. Я уже опускаясь, обернулась. В глазах княжичи не было злобы, только радость за нас и смирение. Мы с Александром бахнулись на колени, от неожиданности у меня аж ноги свело. Благословляю вас и более не боюсь за тебя, сын. Такая жена не то, что Ливонцев. Всю орду разгромит. Живите своим умом. «Нам же, старикам, пора и на покой». Недвусмысленный взгляд великого князя скользнул по владыке. Я склонила голову, не веря ни ушам, ни глазам, сжимая руку любимого. В мыслях уже смирилась с тем, что меня отправят в монастырь, а теперь же к свадьбе готовиться надо. В зале нарастал радостный гул. А поцелуев не было. Не положено так себе вести жениху и невесте. Страстные объятия, сладкие речи — все было потом. Но это уже совсем другая история.